Глава 55. Обрушившийся на нас проливной дождь не унялся и к утру. Выглянув в окно спальни, я увидела промокший задний двор. Потоки воды стучали по крыше, и даже герметичные пластиковые окна почти не скрадывали этот звук. Поежившись, я надела спортивные штаны и теплый свитер, и, пройдя в ванную, быстренько умылась. Бросив взгляд на молчавший мобильный телефон, я спустилась в кухню. Пока я доставала из холодильника сыр и колбасу себе на завтрак, позвонил Степан. Мы наспех переговорили, из-за непогоды связь была плохая. Он лишь узнал, все ли у меня в порядке, и сказал, что они с охотником уже выехали в сторону Томска. По хорошей погоде до Томска на машине можно было доехать за 6 часов, но сегодня Степану наверняка понадобится гораздо больше времени. Я взглянул на часы. До Любашиного поезда еще долго. Если повезет, Степан успеет отдохнуть у родителей. Засунув ломти белого хлеба в тостер, я выглянула в окно. Обычно Атос и Рада чувствовали, когда в доме начиналось движение и забегали на террасу в ожидании завтрака. Сегодня моих сорванцов было не видно. Испугались дождя и не показывались. Уже отходя от окна, я увидела, как за окном что-то мелькнуло. Я всмотрелась в стену дождя. Собаки? Наверное. Приоткрыв дверь, ведущую на террасу, я крикнула. «Рада! Атос! Есть!» Порыв ледяного ветра оглушил и заставил поёжиться. Захлопнув стеклянную дверь, я прихватила приготовленную с вечера еду для собак и миски, накинула куртку и вышла на террасу. «Рада! Атос!» — снова позвала я. Ответом мне был нескончаемый ливень. Собаки почему-то молчали. Неужели убежали? Я подошла к краю террасы и всмотрелась в простиравшийся передо мной передний двор. Из-за дождя не было видно даже ленту дороги. Кедры и лиственницы, росшие вдоль нее, сейчас сливались в сплошную темную массу. «Атос! Рада! Ко мне!» — прокричала я. Дождь будто бы разом стих, и я увидела слева что-то бесформенное, темно красное Вернее, мне показалось, что это что-то красное, потому что на фоне царившей вокруг серости пятно было слишком ярким и каким-то неестественным. Будто бы... будто бы... «Это же Рада! Моя Радушка!» Я бросилась вниз по ступенькам, поскользнулась и скатилась кубарем на промокший дощатый настил, который покрывал часть двора перед домом. На негнущихся ногах я сделала еще пару шагов. Теперь дождь не лил стеной, и я увидела собачью голову с вывалившимся языком. И я завизжала. Голова Атоса лежала тут же, совсем рядом. Остекленявшие глаза Рады смотрели прямо на меня, а Атос уставился на свою сестру. Под ними расплылось бурое пятно. Дождь не успел смыть кровь, и она впиталась в светлые доски настила, теперь, правда, потеряв цвет. Закрыв рот ладонью, я пыталась сдержать рыдание. Сердце с ума сходило от охватившего меня ужаса, в глазах потемнело. Я словно вросла в тот пятачок, на котором стояла, и не могла пошевелиться. В себя я пришла от громкого хлопка за спиной. Вздрогнув, я обернулась. Это всего лишь дверь, которую мотал туда-сюда порывистый ветер. В голове начали проноситься мысли. Кто убил моих малышей? Зверь? Тогда почему только головы остались? Где... где всё остальное? Почему они лежат так, будто повернулись друг к другу, словно кто-то нарочно их так уложил? Зверь? Почему они не залаяли, когда почуяли его приближение? Волосы на затылке стали дыбом. — Степан, нужно срочно позвонить Степану. Я бросилась в дом, все еще надеясь, что то самое страшное, при которое вертелось на задворках сознания, так и останется предположением, глупым страхом. Это не он. Его не может быть здесь. Он под следствием. Меня бы предупредил Рамиль или Василий Сергеевич. Он не мог приехать, не мог найти. Ворвавшись в кухню, я дрожащими пальцами заперла дверь, бросилась через гостиную к задней двери, проверила замки на ней. Все в порядке, я в безопасности. Вернувшись на кухню, я только теперь заметила утоптанный пол. От охватившего меня ужаса я совсем забыла снять обувь. Грязные следы были повсюду. Что я хотела? Зачем я вернулась в кухню? Ах да, телефон. Нужно позвонить Степану. Я повернулась к обеденному столу, и тут же за моей спиной что-то щелкнуло. Я вскрикнула, обернулась. Это всего лишь тостер. Он у нас заедал. Поджаренный хлеб не всегда выпрыгивал после готовности. Тостер отключался, но механизм, заставляющий ломтики выскакивать, срабатывал, когда хотел, если сразу не вытащить хлеб. Вот и сейчас сработал, испугав меня до безумия. Что я хотела? На висках стучала. Не понимая, что нужно делать, я осмотрела кухню. Ах, да, телефон. Я оставила его на столе. Я снова обернулась. Телефона не было. Где же он? Я совсем обезумела от страха. Я же разговаривала со Степаном из гостиной, а значит, и телефон оставила там. Бросив взгляд на пол, я подумала, что надо бы снять обувь. Какая обувь, когда кто-то убил Атоса и Раду, отрезал им головы и положил одну напротив другой. Перед глазами все кружилось. Мне казалось, что следы от моих сапог слишком большие, их слишком много. Перейдя в гостиную, я осмотрелась. Что я хотела? В глазах мельтешили красные мушки. «Что я хотела?» «Ах да, телефон. Нужно позвонить Степану». Телефона нигде не было. «Господи, да куда же я его делала? Может, забыла наверху?» «Нет, я точно помню, что говорила со Степаном, когда уже спустилась и начала готовить завтрак. Я еще подумала, где то мои сорванцы? Я выглянула в окно, но не увидела ни Атоса, ни Раду. Озираясь по сторонам, я не понимала, почему собаки все молчат. Они же всегда чувствуют, когда мы со Степаном пробуждаемся». Почему собаки молчат? Испугались дождя. Я, кажется, что-то хотела. Ах да, позвонить Степану. Нужно позвонить Степану, чтобы рассказать ему. На лбу выступила испарина. Что я хотела рассказать Степану? Сознание накинулось на меня вспышкой, нарисовавшей перед глазами картину растерзанных от оса и Рады. Я наконец-то пришла в себя, чувствуя, как отступает тошнота и серый морок безумия. Я посмотрела в сторону подсобного помещения, где Степан хранил оружие. Мне нужен револьвер. Револьвер. Сначала револьвер, а потом я найду телефон и позвоню Авдеючу. Он ближе и приедет быстрее. После него — Степану. Я больше не буду бояться. Я в безопасности. В этот дом не проникнет никто, если только не надумает взорвать меня в нем. Несколько поспешных шагов до спасительной комнаты с оружием. Какая же ты тугодумка, Таисия! Донесся до меня смех из полумрака коридора. Удар. Яркая искра боли. Темнота.